Глава двадцать первая. Акцент. Главный редактор журнала «Эритаж» Поль Танги пребывал в скверном настроении. После собрания акционеров, на котором обсуждались финансовые результаты полугодия, ему пришлось целый час отбиваться от нападок руководства. Рейтинги о сними и продажи журнала молниеносно падали. «Даже у Этуаль де Франс ситуация лучше! Докатились!» гремел генеральный директор, метаясь по кабинету. Такое ощущение, что вы потеряли нюх. Где разоблачение, мой друг? Где сенсации?» Скандалы и сплетни, удел жёлтой прессы. Сухо возражал Танги. «Мы публикуем только качественный контент». «О, так вот и сделали бы качественно!» «Все издания нашего холдинга в октябре написали о Вишневских. У него был юбилей. А она вообще умерла!» «О таком инфоповоде можно лишь мечтать!» Генеральный плюхнулся в кресло и пододвинул к себе лэптоп. теперь конечно, уже поздно. Но я отправлю вам ссылку на общий архив медиагруппы. Там фрагменты из интервью Зои Вишневской, которые не вошли в фильм об её отце, и множество свежих фотографий. Может, найдёте, за что зацепиться? Поговорите с пиарщиками, танги. Срежиссируйте что-нибудь. Не мне вас этому учить». Запёршись в кабинете и достав бутылку арманьяка, редактор принялся рассматривать присланные материалы. Щёлкая по иконкам и разглядывая лица людей, он вяло размышлял о том, что до пенсии ему не дотянуть. Оставалось ещё три года, но с каждым днём он всё острее ощущал, что время честной журналистики закончилось. Теперь постоянно требовалось что-то фабриковать, инсценировать и раздувать. По-другому удержаться в топе было невозможно. Ткнув на первый попавшийся видеофайл, он принялся слушать рассказ Вишневской об артистическом Париже. Речь её была внятной. Умело поставленный, но намёки на сенсацию в повествовании отсутствовали. «Чему удивляться?» — злился главред. «В этой информационной свалке разве отыщешь жемчужину?» И тут он насторожился. В голосе журналистки, задававшей актрисе вопросы за кадром, ему почудилось что-то знакомое. Танги усилил звук и припал ухом к динамику. «Очень интересно», — пробормотал он. «Так-так, где тут дата записи?» Через секунду он уже разговаривал со своим секретарем, уточняя, в каких числах сентября стажёрка Оливия Илиади была направлена с редакционным заданием в Давиль. «Да-да, на русский творческий фестиваль, помните?» Полученный ответ его несказанно обрадовал. Звонок босса застал Оливию в электричке, единственном пригородном экспрессе, на котором теперь можно было вернуться из мезон лафита в Париж. В последнее время забастовки транспорта стали делом обычным так что удивляться этому не приходилось. Вагон шумел, возмущался, надсадно кашлял, поэтому разговор с Танги пришлось свести к нескольким репликам. Однако из них стало понятно, что Главреду не терпелось обсудить что-то важное. Он просил обязательно зайти к нему в понедельник. Родиону о своём визите в Мизон-Лафит она рассказывать не стала. К чему эти подробности, если дальнейшей разработкой темы он заниматься не намерен? По большому счёту, они теперь и ей были не нужны. Однако на следующий день ситуация изменилась. Когда Оливия сдержанно постучала в дверь, заглянула в кабинет главреда, тот сидел на корточках возле шкафа и выдёргивал одну за другой какие-то папки. «Я занят!» — рявкнул Танги, не оборачиваясь. «Но вы просили зайти?» «А, Илиаде. Присаживайтесь». Он жестом указал ей на стул. «Есть разговор». Редактор поднялся, облокотился на спинку кресла и уставился на неё из-под седых, тщательно подстриженных бровей. «Вам нравится у нас работать?» «Конечно», — осторожно ответила Оливия, понимая, что такая прелюдия ничего хорошего не сулит. «И вы хотели бы через год попасть в постоянный штат, верно? Мы обсуждали с вами такую возможность?» «Так какого же чёрта?» — побагровел он. «Вы, стажёрка, позволяете себе работать на два фронта, в оплачиваемое редакцией время!» Танги развернул к ней свой компьютер и ткнул пальцем в экран. «Интервью у Вишневской в Давиле. Брали вы...» Отпираться было бесполезно. «Я сразу узнал ваш голос», — нагнетал редактор. «Вас выдаёт акцент, да-да, вы чудесно интонируете. Знаете, в этом даже есть свой шарм, свой узнаваемый стиль». Но в данном случае он вас подвёл. Нервничая, сбиваясь на ненужные детали, Оливия рассказала ему предысторию. «Что ж, готовность прийти на помощь другу — похвальное качество. Однако по условиям договора с Эритаж вы не имеете права работать на другое СМИ, даже если оно относится к нашему медиахолдингу. Так что зайдите в отдел кадров и получите расчёт. Мы с вами прощаемся». Возразить было нечего. Поднявшись, Оливия направилась к выходу. «За эти месяцы...» — неожиданно бросил ей в спину редактор. «За вами закрепилась репутация моей любимицы. Должен признать, вы мне действительно нравитесь. У вас пытливый ум». И нет предубеждений. Такие люди беспокойны и неутомимы. Они всегда стремятся сделать больше, чем от них ждут. Именно поэтому, Илядя, я готов дать вам второй шанс. Оливия обернулась. Неужели не шутит? В медийной среде Танги был лицом влиятельным. При желании он мог бы легко испортить ей карьеру. То, что Глафред Эритаж намерен закрыть глаза на её промах, казалось настоящим чудом. Однако вскоре выяснилось, что чудеса в исполнении босса были небескорыстными. «Раз уж вы успели встретиться с Вишневской», — произнёс Танги, полируя ногти об бортик вельветового пиджака, — «то многое знаете об их семействе. Нам нужен материал. Не биографическая лирика, не глянец, а сильная, бьющая по эмоциям история, с эффектным финалом. Давайте думайте, как нам встряхнуть читателя. Это ваш шанс». Гладильную доску в этот день пришлось пристроить в кабинете. В спальне, где Соломея обычно приводила в порядок хозяйские вещи, находиться было нельзя. Между месье и мадемуазель разгорелся спор, грозящий перейти в скандал. За годы работы в Мизон Лавров и появление в его стенах Оливии подобное Соломея наблюдала впервые. «Ты даже не представляешь, в каком положении окажешься!» — втолковывал ей месье. «Старый лист Анги! Отъявленный манипулятор! У его штатной команды разработка темы отнимет слишком много времени». И сил. Все остальные дела встанут. Кроме того, история -то и запутанная, слишком велик шанс оскандалиться. Вот он и решил свалить всё на стажёрку. Вполне возможно. Но ты забываешь об одном обстоятельстве. Мне действительно многое известно. Танги просто верит в меня, осознаёт мою ценность. Ценность? А что он теряет, если ты не справишься? Ха, не сумеешь собрать срок материал. От тебя просто избавиться и всё припомнят случай нарушения профессиональной этики и выставят за дверь. С такой характеристикой работе в солидных изданиях можно будет забыть». Вот мы и добрались до сути. Её голос задрожал, завибрировал, как случайно задетая струна. «Ты всегда ставишь под сомнение мои таланты. Мой шанс на успех. Да-да, не отпирайся». Так было и с Этеей. «Ты ведь отговаривал меня от поездки в Москву и от встречи с коллекционером Волошиным. Поэтому я поначалу не посвящала тебя в свои планы и вела расследование в одиночку. За стеной с возмущенным шепотом сомкнулись шторы. Скрижетнул по полу стул. Месье, по-видимому, потребовало сесть. «Молчишь», — продолжала Оливия, все больше распаляясь. «Значит, я права. Мы разыскали шедевр великого скульптора. Он украшает теперь сад Тюэльри. Однако это не является в твоих глазах ни заслугой, ни доказательством того, что у меня есть чутье». «Да не говори ты ерунды», В эпопее со статуи хотя бы не было криминала. А из-за смерти Вишневской тебя задержали почти на двое суток. все это разбирательство, жандармы, адвокаты. Ты понимаешь, чем это могло закончиться? Взгляни на вещи трезво. Ты ведь не первый раз позволяешь себя использовать. Сначала Волошин с поиском нужных ему бумаг, затем габис интервью, а теперь ещё и Танги. Твой авантюризм — порождение нездоровых амбиций, которые чёрт знают, куда тебя заведут. Да без них ничего не добьёшься! парировала она. «Сегодня побеждает не тот, кто опытнее и умнее, а тот, кто смелее и быстрее. Ты просто потерял гибкость, увяз в своей архайке, в глобальных политических расследованиях и прочих значимых делах, в которых можно ковыряться годами, а потом еще столько же писать об этом книгу. И даже не замечаешь, что широкой публике это все до фонаря». «Поступай, как знаешь, Иви», — сдался он. «Запретить я тебе не могу. Но поддержки от меня...» Не жди. Ты кашу заварила, тебе и расхлёбывать.